глава 14 эдуард V. император альмира человек всегда найдет время на то что ему действительно нужно и хочется каким бы напряженным ни было у меня расписание найти время чтобы поступить как должно я нашел необычное чувство когда человек моего положения идет просить и я действительно намерен получить согласие не сегодня так завтра не завтра так послезавтра тем более на тартар мне сегодня принесли серьезный донос Сейчас я должен был вызвать его в свой кабинет и допрашивать, или, как требует закон, бросить в темницу. Вместо этого я сам иду к нему с протянутой рукой. Как иронична жизнь. Когда экипаж подъехал к особняку тартаров, я успел заметить тень, мелькнувшую за шторой. Главный командующий подсматривает. Дверь открыли сразу. К хозяину дома проводили без доклада. Тот встретил меня стоя, перед столом. Как всегда в мундире. Интересно. Он хоть иногда его снимает? Или спит тоже в нем. Ваше Величество, какая честь, что вы нанесли мне визит. Прошу вас, присаживайтесь. Благодарю, но я постою. Не отказался бы от вина. Тартар удивленно моргнул. Не таким он представлял начало нашего разговора. Когда хозяин дома налил мне и себе вина, я сначала пригубил, посмаковал, отдавая должное напитку. Полагаю, вы удивлены моим визитом. Начал я издалека, собираясь с духом. Все же я тоже мужчина и заинтересован в положительном ответе. Не могу спросить вот так, с наскока. Да, я думал, что меня должны были уже арестовать. И перед собой я должен был видеть не вас, а лорда Сеймура. С вами в любом случае не он бы разговаривал. Мой друг умеет добывать сведения и раскрывать самые запутанные дела. Сейчас загадок нет. Тогда почему я не арестован? потому что под стражу взят, лорд — это вор». Вот тут выдержка изменила главнокомандующему. Он рухнул в свое рабочее кресло, ничего не понимая. Он, может, и гениальный стратег войны, но вот в дворцовых интригах совсем не искушен. «Не понимаю. Желая сделать свою дочь императрицей, данный вельможа зашел очень далеко и расстроил меня. Плюс я давно вычеркнул его дочь из списка претенденток к своей супруге. Его дальнейшие действия были неизбежны. Оставалось только подождать подлога и поймать по личным. С ним я разберусь позднее». «То есть вы знали, что я не виноват?» Медленно начал мужчина. «Да, я не держу подле себя и на ключевых постах людей, которых не знаю или если сомневаюсь в них. Ваш недостаток лишь в тяжелом характере. Но и с этим можно работать, если он компенсируется квалификацией в занимаемой должности. А если бы я все же был виновен?» Внимательно посмотрел на меня Тартар. «Я бы уже снял вас с должности и отправил ссылку». «За измену полагается смертная казнь», — нахмурился главнокомандующий. «При вашей дотошности непростительная мягкость. Ваша смерть расстроила бы ее. Тартар замер, моментально поняв, о ком речь, и прищурившись, посмотрел на меня. «Зачем вы приехали?» — проскрежетал мужчина. «Он все понял». «Просите у вас руки вашей дочери». «А она уже согласилась?» Еще нет. Знаете же, что по правилам я должен получить ваше согласие, прежде чем делать официальное предложение». «Хочешь все сделать как надо?» Тихо заметил Тартар, смотря на свой бокал. Впервые за все время службы он позволил себе обратиться ко мне неофициально, хотя и старше меня намного. «А что, если я откажу?» «Значит, приеду завтра снова». Пожал плечами я и отошел к окну. Почему именно она? Валенсия совсем не подходит для дворцовой жизни. Знаю, но я люблю ее, и я эгоист. Не хочу упускать возможность получить недостижимую для монарха мечту. Не сомневайся, она получит всю защиту, какая только возможна. Не позволю двору испытывать ее терпение, как отец позволял с моей матерью. Тогда он заботился о совсем другой женщине. Некоторое время мы молчали. А потом Тартар тихо произнес: «Дозволяю заключить брак с моей дочерью». «Почему?» — повернувшись, посмотрел на него я. «Конечно, я рад, что не придется и завтра сюда ехать, но хотелось бы узнать причины». «Потому что она любит тебя. Не императора, а именно тебя. Несмотря на то, что ты еще и государь. Цени это!» Улыбнувшись, я склонил голову. «Впервые за долгое время перед кем-то». Сегодня я получил больше, чем рассчитывал. Лорд Эдвард Сеймур. Его Величество был сегодня невероятно доволен, и на это были причины. Получить благословение от Тартара не думал, что такое вообще возможно. «Тебя можно поздравить?» Полюбопытствовал я, сидя напротив друга в его кабинете и подтягивая кофе с ядом. Запах миндаля обещал непередаваемый вкус напитка. Призывал делать глоток за глотком, но я смаковал каждый из них. Утро было непростым и не совсем таким, как хотелось бы. «Пока рано. Я не спрашивал у Валенсии, согласна ли она». «Тебе можно отказать?» — скинул я брови. «Можно. Не хочу, чтобы она выходила за меня по приказу», — нахмурился император. «Твоя помощница говорит, что Валенсия меня любит. Кстати, как она? Выпив твою какао, она приняла большую дозу возбуждающего зелья и сразу отправилась ко мне». Закончилось все закономерно. Она на утро она сбежала. И что теперь у тебя с Анной? Пока ничего определенного сказать не могу. Она думает. Оставлять женщину наедине с ее мыслями опасно, заметил Эдуард. Да, но у меня было время подумать. Честно будет дать его и ей. В любом случае я не позволю ей ускользнуть от меня. И планирую получить признание в любви, когда она в совершенно вменяемом состоянии. И никак иначе. Все или ничего. Узнаю моего друга. Ты и сам такой же. Пожал плечами я. Что будем делать с ситуацией? Она выходит из-под контроля. Необходимо наказать виновных. Накажем. Все развивается, как ожидалось. Ну, почти. Не думал, что тебе попробуют что-то подмешать. Видимо, спонтанная реакция отчаявшейся женщины. Мои следователи работают. Доказательства собираются. Дальше расставим ловушку. И все получится. А тебе нужно поговорить с новым начальником безопасности. В будущем такие моменты необходимо будет учесть. Какой-то проклятый год. Неприятности сыплются, как из рога изобилия. Было и много хорошего. Довольно улыбнулся я. Что ты планируешь делать? Использовать Валенсию в качестве приманки. Ответил я, ожидая реакции. И она последовала. Друг посмотрел на меня тяжелым взглядом. Ты ведь не угробишь мою невесту. Раз сумел сберечь свою, сберегуй твою. По-другому преступника не спровоцировать. Нам нужна ревность и необдуманные поступки. Судя по вчерашнему происшествию, мы на верном пути. Тогда действуй. Еще не время. Нельзя спешить. Все испортим. Тем более этот злодей довольно полезен. Посмотри, мои отношения с Анной развиваются стремительно. Друг с жалостью посмотрел на меня и покачал головой. «Лучше сам займись своими отношениями и обручись, наконец. Жду прошения на благословение Союза в самое ближайшее время. Слушаюсь и повинуюсь, Ваше Величество!» С улыбкой склонил голову я. Позер, буркнул Эдуард. И мы продолжили свой полдник. Каждому было о чем подумать. Мисс Анна Аркуре. Уборка — лучшее средство избавления от каши в голове. Я убрала практически весь дом. Время близится к вечеру. Устала, не передать словами. Но это лекарство мне не помогло. Весь день думала о шефе. Устала, присев на стул, я тяжело вздохнула. А ведь прошло не так много времени, после того, как я стала помощником лорда Сеймура. Тот день, когда я впервые увидела первого палача рядом с императором. Или потом, когда столкнула на него книги. Могла ли я подумать, что через некоторое совсем небольшое время Мы станем любовниками. Даже мысли подобно не допускала. А потом все начало меняться. Это происходило незаметно. Сначала уважение, потом дружба, за ней восхищение. Когда пришла любовь, я не знаю. Как не знаю и то, что теперь делать. Эдвард дал понять, что не позволит мне уйти с работы. Конечно, я могу написать заявление, а он поднимет вопрос, почему я это сделала. И не постесняется отправиться к самому императору. Шума будет. С этим противостоянием мы войдем в историю. На данный момент я написала записку, что приболела. Но долго это продолжаться не может. Убийца с отбора не пойман. Роберт в тюрьме. Шеф будет совсем справляться сам? Как бы не так. А что скажет дядя, когда узнает? Он терпеть не может лорда Сеймура. И скорее всего догадывается о наших истинных отношениях. Как же стыдно. И не только перед ним, но и перед Эдвардом. Не знаю, как смотреть змею в глаза. Я притворилась больной и взяла отгул. Прекратив рефлексировать и постаравшись взять себя в руки, я отправилась в ванну, полежать, расслабиться, а потом на кухню готовить что-нибудь вкусненькое. Хороший ужин может исправить любое настроение. За окном вечерела. снова начал накрапывать вечный дождь, а у меня теплый дом, приглушенный свет и таинство вкуса. Когда на плите все закипело и забурлило, Ингредиенты оказались в кастрюле в дверь неожиданно раздался стук. Помни науку шефа, я замерла, подкралась в сторону входа и взяла зонт, тот, что покрепче. Как-то начальник его у меня оставил. Кто пришел? спросила я. «Мисс Аркури. Поняв, чей голос слышу, я в удивлении распахнула дверь. Передо мной стояла матушка змейся и мокла под дождем. Я была растеряна, из-за чего не сразу поприветствовала ее. «О, а это не зонтик моего сына?» — поинтересовалась женщина. Опомнившись и спрятав аксессуар за спину, я натянуто улыбнулась. «Это случайность. Добрый вечер. Проходите». Пока гостья раздевалась, на плите послышалось шипение. Что-то явно убегало, и я бросилась на кухню. Ужин удалось спасти и не испортить. А когда я развернулась от плиты, леди Сеймур уже сидела за столом и рассматривала меня. «У вас что-то случилось?» нерешительно уточнила я. Неужели я могу зайти в гости только в таком случае? Шеф же не рассказывал своим родителям о том, что с нами произошло. Я же сгорю со стыда. С другой стороны, зачем ему рассказывать? М -м -м, конечно, я всегда вам рада. Желаете разделить со мной ужин?» «Да, с радостью», — улыбнулась змеясь, заставив меня нервничать еще сильнее. Пока я в тревоге накрывала стол, женщина молчала а потом неожиданно спросила, «Анна, вы занимаетесь делом моего младшего сына?» Услышав этот вопрос, я сразу успокоилась, так как поняла, почему мне нанесли визит. Все встало на свои места. «Нет, официально я не могу заниматься этим делом. Я помощник лорда Саймура, а он старший брат обвиняемого. Но, с другой стороны, я могу предоставить пятому палачу свои услуги в качестве частного лица». Без ложной скромности могу сказать. Я прекрасный специалист. Очень признательна вам», — криво улыбнулась леди Сеймур. «Никто не знает, что такое настоящий страх, пока у него нет детей. А мои постоянно испытывают моё терпение». «С Робертом всё будет хорошо», — попробовала успокоить я женщину. «Надеюсь на это. За этот год два моих сына посидели в тюрьме с серьёзными обвинениями. Теперь переживаю ещё из за Артура». Думаю, это совпадение, заметила я, помешивая еду на плите. Почти все готово. Его выпустят? Пока считается, что виновный другой. Арест прошел для усыпления бдительности. К тому же первый палач неофициально подключился к расследованию. А значит, он выведет всех на чистую воду. Доверяйте своему сыну. Как ему верите вы? Отметила Леди, пристально меня рассматривая. Я смешалась и продолжила накрывать на стол. Интересно. Шеф знает, что его мама зашла ко мне в гости. «У меня есть на то причины. Не раз я наблюдала за работой начальника. У него настоящий талант. Так что все будет хорошо. А сейчас мы поедим. Я готовлю не так хорошо, как ваш повар, но вполне сносно». Улыбнулась я, раскладывая на тарелке еду. «Что предпочитаете выпить? Чай?» «Да. И мне нужно выпить яду». Вздохнула леди, и я пошла отсчитывать капли. С того момента, как лорд жил у меня, всегда имелся запас. Главное не перепутать. Потом мы сели ужинать. За окном шумел дождь, а за столом шел веселый разговор про сплетни в обществе и забавные случаи из жизни матушки моего начальника. Самый странный вечер из всех. Но он позволил забыть о том, что случилось накануне. Надолго ли? Эдуард V, император Альмира. Как императору сделать предложение? Такому меня не учили. Но пора. Внутри все кипело, внутренний голос велел поторопиться. А что, если с ней что-то случится? А что, если она случайно встретит другого и влюбится? Все эти мысли мешали работать и спать. Не проще ли решить все разом? Не самая удачная мысль. Но я пригласил Валенсию в свой кабинет. В моих покоях делать предложение нельзя. В ее тоже. Но не в общественных же местах. А этот вариант показался хорошим, пока девушка не пришла, и я не увидел в ее глазах страх неизвестности и опасения. Что делать? Сразу опускаться на одно колено? Девушка поклонилась. Марой ушел, а я молчал. «Ваше Величество, что-то случилось?» «Присаживайтесь», — показал я ей на кресло. «Но я не могу, пока вы стоите», — заметила гостья. «Вы можете, особенно, когда мы одни». Валенсия слегка зарумянилась, потупила глазки и присела в кресло, выжидательно смотря на меня. А я? Я думал, хорошо ли поступил. Что, если встану на одно колено, и нам будет неудобно? А так вообще делают предложения, когда невеста сидит? «Ваше Величество, если есть плохие новости, то не медлите, говорите скорее. Я все постараюсь принять», — взволнованно сказала девушка. А я мысленно стукнул себя по лбу. Думаю тут о разном, а моя дама сердце вся извелась. Идеального предложения все равно в итоге не получилось, и я начала сдалека. «У меня к вам очень важное дело. Я уже переговорил с вашим батюшкой и получил согласие. Как бы это сказать?» «Что же произошло?» — Стала Валенсия, заламывая руки. «Дело в том, что я вас люблю». Мистер Тар замерла, глядя на меня широко раскрытыми глазами. После этого растерянно уточнила. «Вы это моему папе сказали? И он не совершил государственный переворот?» А потом, испугавшись того, что сказала, приложила руку к губам. «Он не считает меня выгодной партией для вас, но согласился, скрепя сердце». «Партия?» Посчитав, что настал удачный момент, я достал коробочку с кольцом и, опустившись на одно колено, спросил. «Я Эдуард Пятый. «Император Альмира и властитель прилегающих колоний! Прошу вас, мисс Валенсию Тартар, выйти за меня замуж!» «Ах!» — воскликнула девушка и упала к моим ногам без чувств. Несколько секунд я смотрел на тело, затем вскочил и, бросив кольцо на стол, растерянно позвал. «Валенсия!» — ответа не было. «Кто-нибудь! Помогите!» — крикнул громче и через мгновение в кабинет вбежал морой секретарь посмотрел на девушку потом на меня и нерешительно замер недовольно на него посмотрев я отмел сомнения и разозлился да я не трогал ее болван я в общем это неважно она упала в обморок как вывести из него женщину может позвать врача давай быстро а потом пронесете через черный ход в ее комнаты в валенсии требуется отдых девушку доктор привел в себя быстро мой секретарь поддерживает Отвел ее через потайную дверь. На меня она не смотрела, что поселило в душе тревогу. Правда ли она желает выйти за меня? Уныло посмотрев на лежащее на столе кольцо, я вздохнул. Это был полный провал.